Глава вторая. Ну, почти. Муравьи уже вовсю возводили казармы. Я сидел чуть в сторонке и изучал план будущей базы, рассматривая маркеры с уточнениями на экране планшета. До атаки мутантов оставалось каких-то два часа. Примерно столько же займет восстановление военного здания. А значит, до начала сражения мы не успеваем создать ни одного бойца. Придется как-то справляться с собственными силами. «Давай, догоняй!» Раздался веселый возглас Татьяны, которая словно ребенок резвилась жухлым. Они носились по поляне, играя в догонялки. Чувствовалась в этом какая-то безмятежность, вопреки нависшей угрозе над нашими головами. И как ей это удается? Как можно сохранять спокойствие, когда жизнь висит на волоске? С другой стороны, это может быть защитная реакция. Ведь каждый реагирует на угрозу по-своему. Кто-то замирает в страхе, не в силах сделать даже предсмертный вздох. А другой с ревом рвется в атаку. А бывает и так, что человек просто хохочет в лицо смерти. «База искателю, прием!» — шикнула рация, и я тут же подхватил микрофон. «Искатель на связи!» «Как у вас?» «Пока тихо». «Что с постройкой?» «Если ничего не случится, то до завершения час 50 ответил я. «Принял искатель. Выходит, справляться будем своими силами». — Судя по всему... — Выдвигаемся к вам. Сними одного муравья с объекта, пусть подготовит укрепление. — Это вряд ли, — усмехнулся я. Время строительства увеличится на два часа. — Принял. Ладно, что-нибудь придумаем. Отбой. — Угу. Буркнул я уже в тишину и повесил микрофон обратно. — Кто звонил? — спросила Татьяна. — Коробков. Скоро будет здесь, с отрядом. — Думаешь, это поможет? — А есть еще варианты. «Мы можем закрыться в казармах и переждать нападение». «Переждать?» — ухмыльнулся я. «Ты думаешь, они собираются мимо пробежать?» «Жухлый! Фу!» Я подскочил с места, чтобы отогнать питомца от муравья, но было уже поздно. Разгоряченный игрой с Татьяной он продолжил беситься и атаковал робота-строителя. Я не то чтобы сильно переживал за машину, которая с легкостью выдерживала автоматную очередь. Просто своими выходками волчонок мешал муравью работать, отчего увеличивалось время строительства а мы и без того шли впритык. Однако то, что случилось дальше, напрочь выбило меня из колеи. Получив неслабый удар лапами, робот отлетел от стены, на которую он доводил до ума барельеф, и, кувыркаясь, слетел с насыпи. И вроде высота была небольшой, однако муравей вдруг задергался, попытался подняться, но вновь рухнул. Одна из его лап оказалась неестественно вывернута, а еще там что-то искрило. Такого поворота событий я не ожидал. «Блядь! Жухлый!» Моментально вскипел я. Волчонок, поняв, что сотворил нечто плохое, тут же поджал уши и, состроив виноватую морду, удалился на полусогнутых. Я бросился к роботу, будто мог ему чем-то помочь. Ну какой к черту из меня механик, если я никогда этого не касался? Даже при детальном осмотре я вряд ли смог бы понять, в чем именно неисправность, и уж тем более, как ее устранить, что, собственно, и произошло. Однако прикосновение к муравью все же дало результат. Перед взором всплыла табличка с клинописью, надпись на которой гласила «Юнит поврежден, требуется поместить рабочего в ремонтный цех. Примерное время ремонта составляет 2 часа 11 минут». «Отлично! Просто супер!» — всплеснул руками я. «Что с ним?» — поинтересовалась Татьяна. «Лапа сломана. У нас минус рабочий плюс 2 часа к строительству». «Дай посмотрю, может у меня получится его починить?» «Нужен ремонтный цех», — заключил я. Так было написано в его меню. «Подожди, не паникуй!» — отмахнулась Татьяна, склонившись над машиной. «Может, попросить его не брыкаться?» «Замри!» — приказал я, и робот встал на паузу. Девушка осмотрела его лапу, поднялась и молча направилась к вездеходу. Там она порылась в багажнике и вскоре вернулась с набором инструментов. Я внимательно наблюдал за ее действиями, пытаясь хоть что-нибудь понять. Однако для меня все ее манипуляции выглядели как китайская грамота. Татьяна лихо вскрыла защитный корпус, оголив механику лапы. Затем, схватив ее за кончик, пошевелила и как-то странно улыбнулась. Открыв ящик, она выудила из него плоскогубцы и снова закопалась в ноги. Там отсоединила несколько трубок и получила доступ к небольшому цилиндру. Вооружившись отверкой, подцепила стопор, выдавила палец и извлекла запчасть. Покрутив его в руках, она попыталась утопить шток цилиндра, но тот оказался сильно изогнут. Она снова поднялась и направилась к вездеходу, где просунула шток между спицами колесного диска и надавила на него. Вытащив, выставила его вдоль глаз, а затем повторила процедуру. Когда результат ее, наконец, удовлетворил, она вернулась к муравью и установила деталь на место. Трубочки подключать не стала вначале, проверив работу цилиндра, и только убедившись, что нигде ничего не закусывает, собрала все, как было, и защелкнула деталь корпуса. «Попробуй!» — вытирая руки о штаны, попросила она. «Встать!» — скомандовал я, и муравей поднялся на лапы. «За работу!» Робот подчинился и поковылял к остальным. Он все еще припадал на сломанную лапу, но хотя бы смог продолжать строительство. На всякий случай я проверил оставшееся время и поморщился. Оно все же выросло примерно на 20 минут. Теперь мы уже не успевали даже закончить строительство. С другой стороны, рабочие сейчас занимались облагораживанием прилегающей территории. Сами казармы были уже завершены. «Если мне не изменяет память, мы уже возводили смежные здания, когда муравьи еще не до конца облагородили цитадель. Так может, и здесь это сработает?» Я подошел к двери и положил на нее ладонь. Перед глазами тут же вспыхнула табличка. «Вы хотите получить должность военного инженера? Внимание! Вы не сможете сменить или получить дополнительную должность, количество свободных ячеек будет заполнено». «Так...» Снова какой-то подвох. «Таня, иди сюда!» «Что?» «Ты уже пробовала войти?» «Нет, там какая-то надпись появляется. Я ничего не поняла». «Просто скажи «да», когда она появится». «Хорошо». Без лишних вопросов согласилась она и приложила руку к двери. «Да», — произнесла Татьяна, и дверь с тихим шелестом ушла в стену, пропуская нас внутрь. Мы словно оказались в фантастическом фильме. Вокруг сияли голограммы каких-то чертежей. В центре обнаружилась панель управления, на которой яркими красками выделялись места в виде двух ладоней. «Это то, что я думаю?» — спросила она. «Без понятия». Честно ответил я. «Попробуй». Таня некоторое время рассматривала голограмму панели, затем глубоко вдохнула, будто собиралась нырять и поместила руки в специальные ниши. Часть чертежей тут же вспыхнула. Слева в полу что-то загудело, и вскоре из него поднялась огромных размеров емкость. Сверху в потолке тоже образовалась ниша, но из нее вышла плита, которая аккуратно опустилась на дно емкости. Несколько секунд ничего не происходило, по крайней мере, визуально. Снова что-то щелкнуло, раздался гул, и емкость начала заполнять, какая-то жижа серого цвета. Теперь гул стал постоянным. В нос ударил резкий запах, а плита, что опустилась сверху, принялась плавно ходить туда-сюда, словно перемешивала серую субстанцию. «Ну вот, через час у нас будет первый воин», — с улыбкой повестила меня Татьяна. «Надеюсь, это хоть как-то нам поможет». С облегчением выдохнул я. «Пойду Жухлова проверю, а то он там еще чего-нибудь сломает». Я выбрался наружу и как раз застал подъезжающий отряд во главе с Коробковым. Заметив меня, он отошел от вездехода и пружинящей походкой направился в мою сторону. «Что у вас?» Вместо приветствия выдохнул он. «Нормально. Первого бойца запустили в производство». «Ты разобрался, как им управлять?» «Когда бы я успел?» «Плохо». Покачал головой он. «Времени почти не осталось». «Китайцы не отвечают, хрен знает, что там у них творится». «Блядь, Исаев, я что сказал делать?» — выкрикнул он своим бойцам. «Бегом по машинам из-за второй партии!» Не прошло и минуты, как оба вездехода скрылись в подлеске, оставшиеся бойцы схватились за лопаты и принялись набивать грунтом мешки. «И откуда у вас их столько?» — с ухмылкой спросил я. «Кого?» «Никого, от чего?» — поправил его я. «Я про мешки. Вы же в лагере, их сотни-полторы оставили. Еще и возле цитадели столько же лежит». Так их печатать, секундное дело, отмахнулся Коробков. Елисеев, выставляй периметр вокруг здания. Мы не знаем, откуда они придут, так что занимаем круговую оборону. Теняев, скажи своим муравьям, чтобы сделали насыпь вот здесь и здесь. Шевелитесь, мать вашу, мутанты появится уже через час. Час двадцать, уточнил я на всякий случай. Муравьи, теняев, муравьи! настойчиво повторил капитан. Не стой столбом! Капитан нервной походкой направился к людям, продолжая выкрикивать приказы на ходу, словно его до этого никто не слышал. Первые мешки уже легли в основу будущей обороны. Люди пахали, пожалуй, даже быстрее, чем рабочие муравьи, хотя их эффективность все же была сильно хуже. Получив приказ, робот в течение двух минут соорудил земляной вал в указанном месте и уже принялся за возведение следующего. Понятия не имею, чем это должно помочь в борьбе с монстрами, но капитану виднее. Все-таки он успел с ними столкнуться и, в отличие от меня, представлял, на что способны эти твари. Вскоре прибыли еще два отряда, и работа закипела с утройной силой. Вездеходы умчались на базу к цитадели. По идее, там будет проходить основное сражение. Наша же задача — удержать стратегически важный объект. Так что транспорт нам еще пригодится. Тем более, что мутанты могут его попортить, а то и сломать. У цитадели его смогут сохранить, загнав в ангар на корабле. А когда все закончится, за ними приедут... По крайней мере, я на это надеюсь. Как ни крути, а к нам направляется целая орда мутантов, и до столкновения с ней осталось каких-то 40 минут. «Тень!» — позвала меня Таня, выглядывающая из двери. «Боец почти закончен». «Иду!» — кивнул я. Войдя в казармы, я натурально обомлел. Оказалось, что система, которая производила «Чудо-война», это огромный 3D-принтер. Сейчас его огромная туша, прилепленная ногами к продолжавшей... Мерно двигаться платформе ныряла головой в серую жидкость. И каждый раз, выныривая из нее, незаконченная голова принимала все более ясные очертания. Нет, эта система на порядок опережала наши технологии. На данном этапе мы без проблем могли смешивать до 10 компонентов, участвующих в печати. Но дело даже не в этом. Сложные механизмы мы могли производить только деталями, которые впоследствии собирались в единую конструкцию на коленке. Здесь же происходило настоящее технологическое чудо – «Робот печатался целиком, со всеми шарнирами, гидравлическими трубками и черт знает чем еще!» «Удивительно, правда?» Таня посмотрела на меня глазами полными восторга. «Да уж», — пробормотал я, осматривая машину с разных сторон. «Осталось только понять, как оно работает». «Я думаю, это костюм», — предположила Татьяна. «Вон, смотри, часть корпуса словно имеет разрез». «Хм, действительно», — присмотревшись, согласился я. «Вот как чувствовал, что просто не будет». «Это еще не все», — продолжила она и указала на тускло светящийся чертеж. «Смотри, вот эта машина совсем другая, она уже полнотелая, но произвести ее пока не получается. Мне было бы проще, если бы я понимала язык древних». «Тебе нужно попасть в библиотеку», — ответил я. «До атаки осталось 30 минут, ты не успеешь вернуться, хотя...» «Даже не думай об этом, я не уеду». Она упрямо поджала губы. «Там ты будешь в безопасности?» «Уверен. Разве мутанты не станут атаковать цитадель?» «Да, но там сосредоточены основные силы». «Нет, Тень, я нужна здесь. Я уже поняла, что только я могу производить этих воинов. Просто переведи мне надпись, хорошо?» «Давай», — вздохнул я. Я думал, она вернется к панели управления, будет по очереди, перерисовывать мне символы оттуда, но ошибся. У Тани все уже было готово. Пока мы носились снаружи с мешками, она перерисовала знаки в планшет. «Здесь говорится, что рядовых бойцов можно производить только после завершения командира», — прочитал надпись «Выходит, это не просто костюм». «Получается так». Она задумчиво осмотрела «Железного воина». «А там не сказано, сколько юнитов может взять под управление командир?» «Боюсь, это мы узнаем только после подключения к костюму», — покачал головой я. «Но ведь он тоже может драться, так?» «Наверное». «Пожалуй, плечами она». «Скоро узнаем. До завершения осталось две минуты». «Ладно, я тогда пойду ловить его на платформе, а ты попробуй потом запустить рядового». «Да, кстати, нужно еще вот эти надписи перевести». Татьяна взяла планшет и перелистнула картинку. «Я заметила, что они меняются». Я принял у девушки компьютер и взглянул на экран, после чего усмехнулся. «Как давно ты их записала?» «А что это?» «Ресурсы. Кажется, эти войны достаются нам не бесплатно». «Вот это сталь», — я указал на первый столбец с иероглифами, «а это биосинтетическая эссенция, что бы это ни значило». «Сейчас», — кивнула Татьяна и коснулась управления. Через несколько секунд забрала у меня планшет и нарисовала новые иероглифы. «Ну точно, как я и думал», — кивнул я. «Разница в стали примерно 100 килограммов, а в эссенции почти 20 литров». «Значит, на одного капитана у нас уходит около 200 килограммов стали и 40 литров эссенции». «Еще полимер». Задумчиво пробормотал я. «Что?» «Вот это!» Я указал на третий параметр. «Здесь какой-то полимер, он изменился на 15 килограммов». «И что на остатках?» Наконец-то прозвучал правильный вопрос. «600 килограммов стали, 150 литров эссенции и 80 килограммов полимера». «Ладно. И где нам взять еще?» «Наколдовать!» Огрызнулся я. «Не психуй!» Татьяна положила ладонь мне на щеку, но затем вдруг отвела взгляд и отдернула руку. «Давай попробуем рассуждать логически. У нас есть литейный цех, так?» «Согласен», — кивнул я. «Скорее всего, там как раз производится сталь, а в биосинтетической лаборатории та самая эссенция». «И полимер, скорее всего, производится где-то там же». «С чего такие выводы?» «Иначе мы бы не смогли производить воинов. Вспомни, мы даже казармы возвести не могли, пока лабораторию не построили». «Хорошо, но где нам взять?» «Точно, в шахты!» — хлопнул я себя ладонью по лбу. Я хотел сказать что-то еще, но в этот момент прозвучала мелодия, и оборудование пришло в движение. Платформа вытянула из емкости готовый костюм. Что-то загудело в стене, и вскоре там открылся проход на улицу, куда и отправился готовый воин. Там автоматика установила его на декоративный плац и снова вернулась в исходное состояние. «Все, иди. Я пока займусь производством армии. Сделаем сколько сможем, а там уже будем по ходу дела решать с ресурсами». «Только прошу, не высовывайся. Хорошо?» «Даже в мыслях не было», — улыбнулась Таня и, отвернувшись, погрузилась в работу. Я еще пару секунд постоял, глядя на ее сосредоточенное лицо, и выскочил наружу. До атаки оставалось каких-то 25 минут. Напряжение, повисшее в воздухе, ощущалось на физическом уровне. Удивительно, но бойцы Коробкова уже закончили возводить боевые укрепления, и сейчас вовсю обустраивали огневые точки. Самого капитана я обнаружил возле механического бойца. Он с задумчивым видом ходил вокруг него, почесывая подбородок. Заметив меня, Коробков улыбнулся и призывно махнул рукой, будто я без его команды направлялся в другую сторону. «Выглядит серьезно!» Он одобрительно хлопнул меня по спине. «Только вот одного не пойму. А где у него оружие?» «Понятия не имею», — ответил я. «И почему я не удивлен?» «Слушай, ты задолбал уже со своими приколами, понял?» Разозлился я. «Не нравится? Иди сам со всей этой херней разбирайся!» «Оставь свою злость мутантам!» Капитан даже бровью не повел. «Сможешь заставить его драться?» «Это костюм». Немного успокоившись, объяснил я. «Видишь, вот здесь линия раздела». Я прикоснулся к роботу, и тот словно по мановению волшебной палочки зашипел и раскрылся, демонстрируя нам свое нутро. Однако снова с подвохом. Надпись в меню опять предлагала добавить в свободную ячейку профессию. Естественно, с предупреждением о том, что выбор будет носить окончательный характер. А я понятия не имел, что нам предстоит в будущем. «Вдруг меня ожидает что-то еще, не менее важное, чем должность полевого командира пехоты. С другой стороны, из всех присутствующих только я понимал язык древних, а он наверняка пригодится в управлении этой махиной. И как поступить?» «Что-то не так!» — Коробков внимательно посмотрел на меня. «Нет, все в порядке». Я поморщился и добавил уже, обращаясь к костюму. «Да! Что да? Это я не тебе!» — ответил я и забрался в уютное нутро машины. Скафандр тут же захлопнулся, скрыв меня от внешнего мира за броней. Как я и предполагал, перед глазами вспыхнуло очередное меню, исполненное все той же древней клинописью. Здесь присутствовала информация о костюме в виде его схематичного изображения, пока все его части светились зеленым, что, скорее всего, говорило о его полной исправности. Немного смутила строка под названием «Заряд энергии». «Будет очень жаль, если батарейки сядут в самый ответственный момент, но, надеюсь, он рассчитан с запасом». «Ну что, пора попробовать сделать первый шаг», — произнес я, и мой голос дублировал какой-то внешний динамик. Коробков кивнул и приложил ладонью по моему предплечью. Оно как раз заканчивалось на уровне его макушки. Да, костюмчик действительно выглядел внушительно. Ощущения от первого шага вызвали во мне щенячий восторг. Если говорить на чистоту, я не почувствовал никакого дискомфорта, будто родился специально для этого скафандра. Я боялся, что вестибулярный аппарат начнет сходить с ума из-за несоответствия размеров, но этого не произошло. Шаг вышел уверенным, я даже никакого сопротивления не почувствовал. Словно на мне не сидел металлический доспех весом почти в три сотни килограммов. Ради развлечения я попробовал исполнить несколько ударов по воздуху, и они отлично прошли. Скорость ничуть не упала, зато в каждом движении ощущалась невероятная мощь урок контролируемое падение и подъем на ноги без помощи рук также прошли на ура. Да этому костюмчику никакое оружие не нужно. Кстати, оно здесь вообще есть? Я закопался в меню и довольно быстро отыскал то, что мне нужно. Из рук моментально выскочили два клинка, расположенные на локтях. Ну что ж, вполне удобно. Особенно в моем случае, ведь я не понаслышке знаком с техникой боя локтями и коленями. А что у нас с дальней дистанцией? И снова удача. Перед взором вспыхнуло перекрестие прицела, которое точно повторяло движение правой руки с раскрытой ладонью. В качестве демонстрации я выбрал дерево и нажал спуск. И вот здесь я наконец понял, что означала эта шкала энергии. Она тут же слетела в ноль, но результат был потрясающим. Дерево, в которое попал некий импульс, разметало в труху. Мало того, волна уничтожила все, что находилось поблизости, и приложила просеку метров на пять в глубину леса. «Отлично, воин!» — прозвучал прямо в ушах голос Коробкова. «Теперь остался последний штрих!» Капитан вдруг направил на меня ствол автомата и вдавил спуск. Я инстинктивно сжался в комок, прикрывая голову руками. Пуля со звоном ударила по костюму и с свизгом отрикошетила, улетев в неизвестном направлении. А капитан, как ни в чем не бывало, подошел и потрогал пальцем место попадания. «Не царапинки!» — констатировал он. «Ты что, совсем больной?» — выкрикнул я. «А если бы пробил...» — Тогда это полная туфта, не костюм! — с ухмылкой ответил он. — Когда будет готов следующий? — Не знаю. Через час, наверное. Как и этот. — Если выживу, себя заберу! — произнес Коробков и снова похлопал меня по броне. — Мне понравился! — Ладно, парни, все по местам. До атаки десять минут. Давайте покажем этим ублюдкам, из какого теста мы сделаны! — Ура! Ура! Ура! Стройным хором проскандировали бойцы и разбрелись по точкам. «А мне куда?» — поинтересовался я у Коробкова. Тот остановился, осмотрел укрепление и почесал макушку. «Да хрен тебя знает!» — усмехнулся он. «Давай пока на крышу, к снайперам, и постарайся сделать так, чтобы эти твари не смогли к нам подобраться. Сможешь?» «Постараюсь», — кивнул я и покосился на здание высотой метров восемь. «Лестница меня точно не выдержит, а по отвесной стене я карабкаться еще не пробовал. Ну, надеюсь, костюмчик не подведет». Примерившись, я слегка присел и подпрыгнул. Тело взмыло на высоту метров в пять. Выставив руки перед собой, я ударил пальцами в каменную стену и нисколько не удивился, когда из-под них вылетела крошва, а я завис примерно на середине. Еще один рывок, но уже при помощи рук, и я ухватился за верхний край. Буквально без единого физического усилия вытянул себя на крышу и уселся на парапет, победно осматривая бойцов с винтовками, в чьих глазах читалась откровенная зависть. Это они еще не знают, что под мое командование попадут не менее опасные оловенные солдатики, один из которых уже находится в стадии производства. Не знаю почему, но я уже был уверен в нашей победе. Понятно, что волна, которая движется на нас, всего лишь первая, и наверняка в ней таятся свои сюрпризы. Но эти технологии, черт возьми, они похожи на дар богов. Кстати, а что там с энергией? Я скосил взгляд на полоску и довольно оскалился. Она была заполнена до отказа. Нужно будет прикинуть, сколько времени требуется на полную зарядку. «Идут!» — раздался первый возглас одного из снайперов. «Расстояние!» — услышал я голос Коробкова, который к слову прозвучал в гарнитуре бойца. Похоже, костюм автоматически настроился на общую связь, что оказалось очередным приятным сюрпризом. Я бросил взор в сторону приближающегося противника, и настроение тут же сползло вниз. До врага оставалось каких-то 700 метров, о чем меня оповестил встроенный дальномер. Но их было столько, что казалось на нас мчиться цунами, состоящие из живых тел. Мощные, перевитые жгутами мышц тела, острые когти, от которых оставались глубокие шрамы на почве. Каждая тварь была ростом метра три, а может даже больше. В сравнении с ними, мой костюм уже не казался столь внушительным. Надеюсь, они хотя бы смертны. Иначе нам точно конец.